Глава 22. Когда отец умер, я пошел в полном одиночестве побродить по коридорам больницы. Может быть, некоторые и бормотали мне вслед, малый непромах, а может и нет. Народу там было много. И вдруг на четвертом этаже я неожиданно увидел зрелище необычайной красоты. В конце коридора была залитая солнцем комната отдыха для больных, и снова я залюбовался сестрой Гувер, рождённой Гильдрет. Она уснула на диване, и её одиннадцатилетний сын бережно охранял ее покой. Наверное, она взяла его с собой в больницу, чтобы не оставлять дома в пургу. Он сидел, выпрямившись на краешке дивана. Даже во сне она не отпускала его, она крепко держала его за руку. Мне показалось, что если он попытается встать, она и в полусне заставит его снова сесть рядом. И ему, кажется, было хорошо. Да. Так вот. Через десять лет этот самый мальчик стал всем известным гомосексуалистом и жил в одиночестве вдали от родного дома старой гостиницы Fairle Чайлд». Его отец Двейн Гуверш отрекся от него. Мать стала затворницей. Он зарабатывал на жизнь, играя по вечерам на рояле в баре "Ату его" в новой гостинице Отдых туриста. А я по-прежнему работал ночным продавцом в аптеке Шрамма, как и до провала моей пьесы в Нью-Йорке. Отца похоронили на Голговском кладбище, не так уж далеко от Элайзы Мезгер. Мы обредили его в халат, какие носят художники, дали ему в левую руку палитру, даже на большой палец надели как полагалось. А почему бы и нет? Городские власти забрали старый каретный сарай за неуплату налогов в течение 15 лет. Теперь внизу стояли скелеты старых ломоных автобусов и грузовиков, их растаскивали на части все, кому не лень. Верхние этажи были завалены замороженными фондами архивов городского управления, скопившимися еще перед Первой мировой войной. Мы с матерью жили в крохотной трёхкомнатной конушке Нужничке. на участке застроенным братьями Мариттимо в поселке Эвандейл. Мы переехали туда месяца через три после смерти отца. Это жилье, в сущности подарили нам братья Мариттимо, Джино и Марко. С нас даже задатка не взяли. Мы с мамой были разорены в конец, а Феликс тогда еще не начал хорошо зарабатывать, и кроме того, ему предстояло платить алименты ни одной бывшей жене, а двум. Но старые друзья Джина и Марко сказали, чтобы мы не беспокоились и езжали поскорее. Они, как выяснилось, цену за дом назначили такую мизерную, что мы потом без труда заложили его. Это был дом образчик. Возле него уже и садик разбит, на окнах жалюзи, мощенная дорожка от калитки до крыльца, фонарь на столбе перед домом и всякие другие дорогостоящие излишества, о которых большинство покупателей и не просили, например, прекрасный подвал, настоящий кафель в ванной и стеновой шкаф орехового дерева у мамы в спальне, и электрическая посудомоечная машина, и мусоропровод, и духовка, и ниша для обеденного стола в кухне, и камин с красивой каминной доской в гостиной, и очаг с вертелом во дворике, и ограда высотой в 8 футов на заднем дворе и так далее и тому подобное. И вот в 1970 году, когда мне уже было 38 лет, я все еще готовил для мамы, убирал по утрам ее постель, стирал на нее и так далее. Мой брат, которому было 44 года, стал президентом NBC, жил в особнячке на крыше небоскреба над центральным парком, входил в первый десяток самых элегантных мужчин страны и разводился уже с четвертой женой. Мы с мамой прочли в одной газетке, будто они просто поделили этот особняк на крыше пополам, перегородив его стульями. И заходить на чужую половину ни один из них не имел права. Там еще писали, что Феликсу грозит отставка, потому что вечерние телепередачи его NBC просто невозможно смотреть. Но Феликс это всегда отрицал. Да, а еще у Фреда Берри умерла мать. И строительной компании Братьев Мариттиму поручили возвести мемориальный центр искусств имени Милдред Берри посреди сахарной речки. Я не видел мистера Берри уже десять лет. Но Тигр Адамс, его летчик, как-то зашел в аптеку Шрамма часа в два ночи. И я спросил его, как поживает мистер Берри, и он сказал, что тот ничем на свете, кроме центра искусств, не интересуется говорит, что хочет подарить штату Огайо собственный Тадж-Махал, рассказывал он. Понятно, не вмоготу ему в одиночестве. И если бы не этот центр искусств, он бы, по-моему, руки на себя наложил. На следующий день я зашел почитать про Тадж-Махал в нашу библиотеку-читальню, которую собирались снести, настолько этот район захерел. Приличные люди зимой туда ходить не любили, потому что там всегда было полно бездомных бродяг, заходивших погреться. А Тадж-Махал я, конечно, слыхала раньше. Да и кто о нем не слыхал? И в моей пьесе про него тоже шла речь. Старый Джон Форчин успел перед смертью взглянуть на Тадж-Махал. Он из тех мест прислал последнюю открытку, но я не знал никаких подробностей, когда, как и почему Тадж-Махал был построен. Выяснилось, что он был закончен в 1643 году. За 301 год до того, как я застрелил Элоизу Мецгер. В действительности сооружение Тадж-Махала было закончено в 1652 году. Строили его тысяч человек в течение 22 лет. И построен был этот мавзолей в память любимой жены. Вот кого ни у Фреда Берри ни у меня никогда не было. Звали ее Бегам от Джуман Бану. Она умерла родами. Муж ее, повелевший воздвигнуть этот мавзолей, не жалея затрат, был владыкой из династии великих моголов и звали его Шах Джахан. Тигр Адамс рассказал мне еще об одном человеке, которого я тоже давно не видал. Он сказал, что двое суток тому назад ночью он шел на посадку в аэропорту имени Вилла Фейрчайлда. И в самую последнюю секунду ему пришлось взять ручку на себя, потому что на посадочной полосе оказался человек. Кто-то свалился прямо посреди полосы да так и лежал. В аэропорту в это время было всего два человека из персонала: дежурный на башне и один из братьев Гэч, натиравший полы в помещении аэровокзала. И палатеру пришлось выехать на собственной машине за этим человеком на взлётно-посадочную полосу. Он втащил таинственное существо в свою машину. И тут узнал Селию Гувер. Она была босая в одной ночной рубашке и накинутой на плечи шинели мужа. Забрела она миль за пять от своего дома и попала в темноте на взлетно посадочную полосу, приняла её за шоссе. И тут внезапно зажглись посадочные огни, и реактивный самолет «Берритрона» прошёл над ней так низко, что разделил ей волосы пробором. Никто не известил полицию, вообще никого не известили. Гетч просто отвез ее домой. Потом Гетч рассказал Тигру, что в доме не было ни души. некому было спросить, где побывала Сели. Никто не обрадовался, что она вернулась и так далее. Она одна вошла в дом и, наверное, одна легла в постель. После того, как она вошла, наверху минуты на 3 зажёгся свет, потом погас. Наверное, свет включали в ванной. И по словам Тигра Гетч сказал, глядя на дом, где все окна были темные, "Спи крепко, солнышко моё". Но все было не совсем так. Дома ее встретил пес, но она никакого внимания на него не обратила. Гетч понял, что ей наплевать на собачий восторг. Она даже не приласкала пса, не похвалила, не позвала с собой наверх. Пес ньюфаундленд по имени Спарки, принадлежал Двейну Гуверу, но Двейн теперь почти не бывал дома, и Спарки был рад и счастлив, когда кто-нибудь приходил. Гэтчю Спарки тоже ужасно обрадовался. Хотя я стараюсь никому не привязываться, и хотя с тех пор, как я убил Элоизу Мецгер, у меня появилось такое чувство, что мне на земле не место, селью, я все же любил, пусть немного. Ведь она играла в моей пьесе и очень серьезно относилась к моему произведению, так что мне она стала казаться не то дочкой, не то сестренкой. чтобы быть идеально отчужденным от всего, идеальным нейтро. Мне не следовало писать пьесу. Чтобы быть идеальным нейтром, мне не следовало покупать себе новый Mercedes. Я не шучу. После смерти отца 10 лет я еженочно работал в аптеке, жил очень скромно в Эвендейле, так что накопил на белый восьмиместный Mercedes 280, и у меня еще осталась куча денег. Это похоже на какой-то забавный анекдот. Вдруг малый непромах разъезжает по городу на прекрасный как волшебный корабль белой машине, что-то бормоча со скоростью мили в минуту. На самом деле я просто пел, чтобы разогнать тоску. Фидлиоут э бубум, распевал я в собственном Мерседесе. И ренгаденгиуи и так далее. Фудлет, фудлет. Вот самое тревожное, что Тигр Адамс рассказал про Селию. Оказывается, за семь лет, миновавших с тех пор, как она играла в моей пьесе, бедняжка так подурнела, что стала уродлиной, точно злая ведьма в сказке Волшебник из страны Оз. Именно так и сказал мне Тигр. Черт подери руди, ты не поверишь, но она стала уродиной, как ведьма в Волшебнике из страны Оз. А неделю спустя она явилась ко мне в аптеку в полночь, в час ведим.